Протагор из Абдер, город в Северной Греции, Продик Скеуса, остров у восточного побережья Средней Греции, и Горгий из Леонтины, город в Южной Италии, все V век до эры, основатели софистики. Учение софистов провозглашало абсолютный ценностный релятивизм. В своих рассуждениях софисты часто прибегали к логическим парадоксам, софизмам.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 Он должен был бы прийти ко мне и наградить меня сотней мин за краткую лекцию о добродетели. Аристит около 540-468 до нашей эры афинский государственный деятель вошел в историю как образец честности и неподкупности. Мина греческая денежная единица 25-30 рублей золотом.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 — возразил Веницей. — Мне все-таки жаль их, особенно Помпонию. И он сел писать то письмо, которое отняло у старого полководца последнюю надежду. Глава седьмая Перед актой бывшей любовницей Нерона когда-то склонялись знатнейшие головы Рима.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 Отпустив ее на волю, Нерон дал ей покой во дворце с отдельным кубикулом и несколькими служанками. В прежние времена Паланты и Нарцисс,